Визиты. Из директорского кабинета Егор ушел с ощущением победы. Не потому, что выкрутился и осадил этого сержанта, личность, видимо, все-таки случайна, а потому, что почуял под конец разговора. Нет у директорши доказательств, а главное, нет желания эти доказательства добывать и двигать дело. Слушать писателя Егор больше не пошел, сумка была при нем, раздевалку уже открыли, и через полчаса он оказался дома. Едва успела мать скормить ему обед, как позвонил некий Гриб, человек неистоверный, но знакомый Курбаши и компанией больничного сада благоволивший. «Кошачок, по агентурным данным ЦРУ ты располагаешь кассеты с викингами, а?» Егор сказал, что кассеты копчика, и копчик не велел давать ее ни одному смертному. А связаться с копчиком ему неохота, у того не характера, а одна истерика. И не давай, не связывайся. Мне только послушать хотя бы начало, чтобы знать стоит ли игра свечек из твоих рук, а кишечок за мной не пропадет. Егор с полминуты поломался, чтобы набить цену, потом прихватил плеер и спустился во двор к заброшенной песочнице, у которой был сходняк местного молодого населения. Грип Прощавый тип семнадцати лет и непонятных занятий стянул громадную грузинскую кепку и почтительно водрузил на нечестную башку душку с наушниками. Зажмурился. Они сели рядом. Егор не выпускал плеер из ладоней. Больше никого кругом не было. Гриб сидел и унимал. Егор ежился и скучал. Была пасмурная зябка. Прошло минут семь. Егор глянул в конец двора, окруженного П-образным двенадцатиэтажным корпусом, глянул и машинально дванул кнопку стоп и клавишу перемотки. Гриб обиженно заморгал: "Ты чё, там самый кайф? Вырубись, Гриб, кажись шах и мат". От уличной арки, по дорожке, среди жухлых газонов и унылых кустиков шел недавний знакомый, старший сержант. Тошновато стало Егору. Что же это? Просчитался он. Ничего не кончилось? Ох, прижали, кажется, хвост к кошачку. Егор спрятал магнитофон и наушники за пазуху. Милиционер подошел. сапоги по скользкому асфальту хлюп-щелк, хлюп-щелк. А на коричневом лице улыбка, белые зубы в щели потрескавшихся губ. И в глазах синий насмешливый блеск. «Вот, опять пришлось встретиться», — вздохнул старший сержант. «Вижу», — хмуро усмехнулся Егор. В груди неприятно похолодело. «А говорили по другому делу». «Обстоятельства меняются, Егор. Мама дома?» Егор встал. «Не вижу смысла скрывать. От милиции не спрячешься. Мама дома». «Проводишь?» «Куда деваться-то? Руки за спину не надо?» Сойдет и так. Они пошли, Гриб смотрел вслед. Милиционер вдруг спросил. «Егор, а ты правда обиделся тогда в кабинете?» «Это нужно для разговора с мамой?» «Нет, это нужно мне». «Тогда да». «Это хорошо», — непонятно сказал старший сержант. А когда подошли к подъезду, поинтересовался. «Ты решил, что я из заемщиков пришел?» А зачем он пришел? Может, что в таверне? Может, насчет мопеда раскопали, который увел у кого-то валет с мышатами? А причем тут он, кошак? Или станет домогаться насчет бизнеса курбаши с пластинками? Хуже всего, когда не знаешь. «Я думаю, вы пришли агитировать меня в отряд юный дзержинец», собрав остатки храбрости, съязвил Егор. «Я совсем по-другому делал». У вас все время другое дело, другой вопрос. Но все почему-то вокруг меня. А тебе страшно, что ли? Разве заметно? Представь себе. Ошибочное впечатление. Я как-то индиферентен. Поднялись на седьмой этаж. Егор открыл дверь своим ключом и в прихожей громко сказал. «Мама, к нам тут представитель органов охраны общественного порядка. Я не звал, он сам». Мать вышла, шурша халатом, округлила глаза. Егор скинул башмаки и, не снимая куртки, ушел в комнату. Слышал за собой обрывки разговора. Речь милиционера звучала приглушенно, а слова матери Егор различал ясно. «Что-то натворил?» «Да-да, я понимаю, разговор необходим. Конечно, лучше без него. А там, в комнате? Ну и что же, что сапоги?» «А вот вы наденьте сверху эти лапти, я их специально для таких случаев плела. Меня одна знакомая научила». «Сейчас они войдут. Горик, иди пока к себе, нам надо поговорить». «О чем? О чем же, черт возьми?» Егор выложил плеер на подоконник за шелковую портьеру и нажал кнопку записи. Следующие два дня Михаил прожил в таком сумбуре мыслей, в такой путанице чувств, что порой заходило сердце, как в стремительно теряющем высоту самолете. Было у него и ощущение потери, и обида, и надежда, что потеря не окончательна, и, несмотря ни на что, вспышки радости, которую тут же гасили трезвые и горькие мысли. Мама сказала наконец, «Миша, да что с тобой?» Ну, напиши ей сам или позвони в конце концов. Нельзя же так изводить себя. Михаил сказал сперва правду, что изводится совсем по другой причине. А потом соврал, что расстроился из-за статьи в Среднекамском комсомольце. Статью в редакции в самом деле изуродовали. Во-первых, придумали слюнявый заголовок Где ты, Антошкина, мама? Во-вторых, многое сократили, и получилась просто подборка случаев оброшенных матерями трехлетних и четырехлетних пацаняток, которые мыкаются под приемником вместе с правонарушителями школьного возраста. И получилось, будто Михаил в своей статье пытается убедить читателей, что во всем виноваты одни легкомысленные и бессердечные мамы. Рассуждения о том, откуда такие мамы берутся, оказались убраны. Михаил долго лаялся по телефону с редактором отдела школьной жизни Васей Коротким. Вася отругивался. Ссылался на объективные причины и указания свыше. Потом, чтобы умаслить скандального автора, сообщил. На прежнюю его корреспонденцию о хамстве и рукоприкладстве воспитателей в Новотуринском интернате пришел из тамошнего горано ответ о принятых мерах. Михаил знал цену таким ответом. Подробно и с удовольствием объяснил он товарищу короткому, как следует тому использовать эту бумагу. Рявкнул, что все равно будет добиваться судебного дела в Новотуринске и трахнул трубку на аппарат. С такой силой, что из своей половины дома принчалась старшая сестра Галина, ей показалось, будто выбили стекло. Но и этот шумный разговор, и другие дела отвлекли Михаила ненадолго, точнее, совсем не отвлекли, потому что чем бы он ни занимался? С кем бы ни говорил, стучала в глубине сознания мысль. «Егор, Егор, Егор». Субботу Михаил провел дома, а в воскресенье пошел в приемник, хотя дежурства у него не было. В приемнике стояла тишь да гладь. Малышни увели на прогулку, старших — на экскурсию в музей природы. Дежурила воспитательница Агафья Антоновна, которую и сотрудники, и ребята звали Агашей. Не в упор, конечно, а за глаза. Была она добрейшая женщина и страдала лишь двумя недостатками, излишним любопытством и способностью открыто пускать слезы, когда из приемника увозили в детдома оставшихся без родителей малышей. Впрочем, и то, и другое ей прощали. Агаша дала Михаилу несколько писем, и он сел с ними в дежурке. В эту минуту заглянул сюда старик, начальник детского приемника-распределителя подполковник Рыкалов. Несмотря на выходной, он оказался на службе. Михаил встал. «Здравствуйте, Иннокентий Львович». Глядя мимо Михаила, старик сообщил. «Товарищ старший сержант...» От воспитателя Ситниковой поступил устный рапорт, что вы на той неделе после отбоя в спальне старших воспитанников не требовали от них спать, а рассказывали какую-то историю. Михаил, нарушив субординацию, сказал, что шла бы она, воспитательница Ситникова, куда подальше, например, вениками торговать на рынке. «Разве лучше будет, если пацаны станут бузить в темноте или играть при фонариках самодельными картами?» «Так-то оно так», — уныло произнес Инокентий Львович. «Но режим есть режим, и я обещал объявить вам замечание». «Есть получить замечание. Только можно завтра?» «Что завтра?» — слегка опешил товарищ подполковник. «Замечание завтра. Нынче я здесь все равно неофициально». А завтра можно сразу за заодно уж. Потому что вечером я буду рассказывать ребятам «Трудно быть богом». Роман братьев Стругацких. Давно обещал. Каким еще богом? Это что, религиозная пропаганда? Да что вы, совсем наоборот, атеистическая. Ну, завтра так завтра, — неожиданно согласился Иннокентий Львович. Слышь, а чего ты, двое суток в командировке болтался? За сутки можно было сделать все в лучшем виде. Михаил хотел доложить о бюрократах от педагогики, но опять колыхнулась под сердцем Егор. И он сумрачно сказал: Можете считать, что застрял по личному делу. Старик покачал головой и пошел к двери, сутулясь и поглаживая аккуратно, словно уставом подтвержденную лысину. На пороге вдруг оглянулся. Теска своего, мишку узелка, помнишь? «Опять привезли. Слинял из детдома чертенок. Все равно, — говорит, — к отцу убегу». «А знает, где отец-то?» «Знает. Говорит, пусть. Буду, — говорить с ним в бараке на стройке». Михаил взялся за письма. «Боже мой, как же изголодались эти неприкаянные, ощетиненные, никому не верящие узелки, мартышонки, колянчики петьки-подсолнухи, кочаны, тонкие растрачицы если после одного разговора в казенной спальне или гулком ночном вагоне пишут и пишут хмурому парню в милицейском затертом пиджаке. Тому, кого, казалось бы, ненавидеть должны — конвоиру. «Я же ничего им такого не говорил. Я же в себе-то разобраться не могу». «Здравствуйте, Михаил Юрьевич. С приветом к вам, Зойка. Помните, я теперь в спецучилище в далеком сибирском городе Коржанске. Училище хорошее, я получаю специальность, а с учебой пока средний, но тоже ничего. Помните тогда наш разговор в вагоне? Он мне запал в душу, особенно про то, что нельзя делать свое счастье на чужом горе. Я теперь часто про это думаю, и как мама тогда вся переживала, и как вы сказали, что то если человек хоть немножко еще человек, то все еще может быть хороший. Я спросила, а как я буду жить, если буду все время думать, что так сильно виновата? А вы сказали... Что я ей тогда сказал? То, что когда-то говорил мне Юрка. Здравствуйте, дядя Миша. Когда меня привезли в спецшколу, то не сразу поставили в отряд, а через две недели. И тогда пошел мой срок. Но потом случилось одно дело, и я попал в больницу. Состояние было тяжелое, даже маму вызывали, но теперь уже нормально. Я маме говорил про вас, а она говорит, что если бы я постречался с вами раньше, то все было бы на свете лучше. Но я думаю, что все равно хорошо, что постречался. Если вы в нашем городе будете, приходите ко мне в спецшколу, ладно? Дядя Миша, я еще хочу спросить, как вы думаете, будет атомная война или нет? «Больше писать пока нечего. До свидания. Женька». «Не будет войны, Женька. Наверное, все-таки не будет. Но и покоя не будет еще очень долго». «Здравствуй, Михаил. У меня теперь другой адрес. После училища я работаю в СМУ-14 и живу в общежитии. Здоровье теперь самое то. А как твой позвоночник? И сделали ли операцию отцу?» «Михаил, теперь у меня нормально, но надо посоветоваться об одном деле. Можно я как-нибудь приеду?» «Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Поздравляем вас со скорым наступающим праздником октября. Это пишут Юрка Зайцев и Серега Бабиков, который самовар. Нас после как вы поговорили с начальством, определили в одну группу. Спасибо вам за это». «А это еще что такое?» надо же, из университета. Они что, домашнего адреса не знают?» Уважаемый Михаил Юрьевич, я надеюсь, что вы не оставили намерения восстановиться на четвертом курсе со второго семестра этого учебного года. Буду рад помочь вам и прошу в связи с этим зайти в деканат филологического факультета в удобное для вас время, но желательно до праздника. Проректор по заочному обучению, профессор В.С. Платонов. Увы, придется, видимо, огорчить милейшего Валентина Степановича. Насчет зимнего семестра и восстановления вообще пока ничего не ясно. Программы по литературе и педагогике, которые три с половиной года прилежно штудировал сержант-заочник, не дали ответа на главный вопрос. Как сделать, чтобы не нужны стали дед-приемники и должность эвакуатора? «Не волнуйся, дорогой. Тебя попрут с этой должности гораздо раньше, чем ее упразднят». Старик-то тебя терпит, а зам по воспитательной части товарищ майор Курлянцев давно уже зубы точит. Анархист, мол, поменьше бы, говорит, статейки писал, да в душ копался, а побольше бы думал о плановых мероприятиях и отчетности. А вытурить тебя, Мишенька, из органов — расплюнуть. После первой же медкомиссии. И куда пойдешь? Хоть и сочинял в уме аэропорта. Думаешь, в редакции или в школе нужны недоучившиеся филологи? И думаешь, они хоть кому-то нужны, а доучившиеся? Ох, насколько же проще было в воздушно-десантных войсках. В той самой армии, которой почему-то так боятся многие нынешние мальчишки. Ясно было, отточено, честно и прочно. Несмотря на то, что до конца так и не избавился от страха, который останавливал дыхание перед каждым прыжком. Да наплевать на этот страх. Прыгал то не меньше и не хуже других, и никто не виноват, что в том последнем прыжке я захлестнула с тропы. Миша, ты слышишь? А что, Агафья Антонна? Мальчик тебя спрашивает. Там, у входа. Какой мальчик? Разве уже вернулись? Да не наш. Агаша даже посапала от любопытства. Странный такой, приличный по внешности. «Сперва адрес твой домашний просил, а я говорю, да он сам здесь». А он и говорит, «Скажите старшему сержанту Гаймуратову, что его ищет брат».